Глава 4 Продолжение истории священника. Тайные хайвэи. Путь от заднего дворика дома Келлогана до дверей церкви нашей непорочной госпожи много времени не занял, от силы пять минут. В столь короткий промежуток времени старик не смог бы рассказать о тех годах, которые он провел на дорогах, прежде чем увидел статью в «Сакраменто-Би», которая заставила его вернуться в Нью-Йорк в 1981 год. И тем не менее три стрелка узнали всю историю. Роланд подозревал, что Эдди и Сюзанна не хуже него поняли, что это означает, когда они будут уходить из кальи Бринстерджес, при условии, что не умрут здесь. Дональд Келлоган, скорее всего, уйдет с ними. То был не рассказ, а «Кхефф. Разделенная вода». Не говоря уже о прикосновении к разуму друг друга или телепатии по терминологии нью-йоркцев, «Кхефф» становился доступен только тем, кого ждала одна судьба – счастливая или горькая. Тем, кто составлял катет. «Вы знаете это выражение». «Мы уже не в Канзасе, то-то», – спросил Келлоган. «Эта фраза нам точно что-то напоминает, сладенький», – ответила Сюзанна. «Правда. Судя по тому, что я вижу, глядя на вас, точно напоминает. Возможно, вы когда-нибудь расскажете мне свою историю. Мне представляется, что моя рядом с ней сущая ерунда. В любом случае, я понял, что это не Канзас» и едва добрался до дальнего конца пешеходного моста. По всему получалось, что попадаю я не в Нью-Джерси. Во всяком случае, не в тот Нью-Джерси, который всегда ожидал найти на другом берегу Гудзона. На досках Настила лежала смятая газета.